берет в зубы трубку, резким движением крутит кинжал над своей лысой головой и торчмя ударяет в воздух. Цех! Так верно! Целует холодное лезвие, опускает в ножны, и вместе с кинжалом опускается в голые потемки вся душа его. Спасения нет. Тайге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 Вихрь в раз засыпал костер снегом, и стала тьма. Лишь слышно было, как кривела пурга, как вырывала она с корнями деревья и с гулом валила на землю. Рявкали медведи, взлаивали лисицы. Седобородый мороз кряхтел, выпрастывая краснорожую башку из-под корневища. око!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 ЧАСТЬ ВТОРАЯ Красный, отекший, трясущимися толстыми пальцами, из концов которых, казалось, струился винный спирт, Петр Данилович Громов вскрыл телеграмму и сдвинул со на глаза очки. Марья Кирилловна смотрела на него со страхом, вся тряслась. Так раз, упавшим голосом сказал купец. Щеки его дрогнули, теряя жизнь. Пропал, ведь прошка ты наш. А вот так штука, от губернатора Стафет. Схватившись за голову, мария Кирилловна с криком пала на колени с лицом в плюшевое кресло И заплакала надрывным плачем Да стой ты! Стой! а Выслушай, что пишет та. Может еще жив И громко стал читать Прыгавший в руках Такой значительный и горький клочок Из бумаги По донесению отдельного пристава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 Да не вой ты, Матья, ну тебя. Сказано, не проплывали, не проходили, может еще пройдут.